Глава 14. Отцовство Хеймдаля и социальное расслоение. Эта история взята из песни о Риге, Ригспула, помещённой в один и только один из сохранившихся рукописных экземпляров младшей Эдды Снорри. Учёные спорят о возрасте этой песни и о том, насколько хорошо в ней представлены взгляды, распространённые в эпоху викингов. Хотя некоторые элементы песни могли быть добавлены в неё уже в 14 веке, Примерно через 3 столетия после окончания эпохи викингов. Другие явно гораздо старше. Идею о том, что Хеймдаль имел отношение к происхождению человечества, можно также обнаружить в прорицании Вёльвы, что позволяет предположить происхождение обеих песен из единого источника сказаний. Поскольку риг действует так, как можно было бы скорее ожидать от Одина, а не от Хеймдаля, вполне возможно, что главным героем этой истории первоначально был Один. Хеймдал создаёт социальные классы. Когда боги хотели путешествовать среди людей, преследуя свои непостижимые цели, они часто использовали личину и выдуманное имя, чтобы никто не догадался, кем они были на самом деле. Поэтому, когда Хеймдал отправился из Асгарда в Мидгард, всем встреченным на пути он представлялся как Риг, король. В то время люди были своевольными, Никто не знал, какой работы ему следует заниматься, никто не знал, кто кем должен командовать и с какой целью. Хемдель исправил эту ситуацию, организовав человечество в настоящее общество с классами, рангами и титулами. Каждому классу было предписано выполнять определённое задание. Рик шёл по заросшим тропинкам, соединяющим не многие дома, стоявшие в Мидгарде, пока не набрёл на маленькую убого построенную лачугу. Это был дом пары людей, которых звали Ай, брадит, и Эдда, прабабка. Ай и Эдда гостеприимно пригласили путешественника пообедать с ними и провести у них ночь. После того, как они втроём съели скудные порции пищи и хлеб с отрубями, пара собралась спать. Хитрый Риг убедил супругов, что он ляжет между ними. Ночь продолжалась 3 дня и 3 ночи, а затем Риг продолжил свой путь. Эдда меж тем обнаружила, что она беременна, и в положенное время родила сына по имени Трелл, раб. У него было чрезвычайно отвратительное лицо, грубая кожа, огромные руки и ноги, шишковатые пальцы и сутулая спина. Но, несмотря на свой неприятный облик, он оказался довольно сильным. Трелл должен был заниматься тяжелым физическим трудом и ловко справлялся с ним, целый день таская тяжелые грузы. Трелл женился на Тир, рабыня, Девушки с кривыми ногами, загорелыми руками и приплюснутым носом. У Трелла и Тир было многих детей, которых звали на подобие стоксена или коровник. Семья проводила дни, занимаясь своим домом, копая торф, удобряя почву навозом и выращивая коз и свиней. От них произошли люди из самого низшего класса, выполняющие чёрную работу. Затем Риг пришёл в просторный дом, построенный с неким мастерством и старанием. Он постучал в дверь, и ему открыли супруги Афи, Джет и Эмма, бабка. Афи был резчиком по дереву, а Эмма проводила свои дни за придением и вязанием. У обоих были аккуратно постриженные волосы, а дети они были в красивые и хорошо сидящие одежды. В углу комнаты стоял сундук с их пожитками. После дружеского обеда из варёной телятины, овощей и вина пришло время ложиться в постель. Как это уже было раньше, Риг очаровал супругов, и они позволили лечь на кровать между ними. Через три ночи Риг снова ушел. Вскоре Эмма обнаружила, что ждет ребенка, и через девять месяцев после визиты Рига родила мальчика, которого назвали Карл, свободный человек. У него было румяное лицо и яркие умные глаза. С возрастом Карл стал искусным ремесленником и научился проворно управляться с Сахой. Он женился на Снер. Сноха, милые девушки, носившие красивые платья. У них было много детей, среди которых были кузнец, человек чести и фермер. От них произошли люди среднего класса: умелые ремесленники, торговцы и фермеры. Рик продолжал свой путь и наконец пришёл в роскошный особняк с широкими дверями и королевским кольцом на притолоке. Внутри он нашёл пару, одетую в прекрасные одежды со множеством ювелирных украшений. Мужчина полировал новый охотничий лук, а женщина разглаживала маленькую морщинку, которую обнаружила на своем струящемся голубом платье. Хозяева представились Ригу как Фати, отец, и Мотти, мать. Они пригласили его пообедать и провести у них ночь. Мотти постелила роскошно вышитую полотняную скатерть на покрытый и красивый резьбой стол. На нем в серебряных сосудах были поданы все виды изысканной пищи и редкого вина. После еды все отправились в постели, и Рик опять убедил супругов позволить ему спать между ними. Через три ночи он ушел. Девять месяцев спустя Мотти родила сына, которого назвали Ярл, воин. Ярл был чрезвычайно красив, а в его глазах сверкали вся мудрость и хитрость змеи. Еще мальчиком он демонстрировал потрясающие способности к владению луком, охоте, воинскому делу, верховой езде и всем видам спорта. Однажды, когда Ярл оттачивал свои умения на краю леса, из-за деревьев появился Риг. Он признал своё отцовство и обучил сына рунам, чтобы тот мог расширить свою подготовку, включив в неё таинственные эзотерические знания и силы. Ярл стал могущественным военным правителем, расширил свои владения с помощью бесчётных завоеваний. Он женился на Эрне, красивой девушке из другой благородной семьи. Их дети носили имена наподобие благородный или молодой король, Конг-Унр, Конунг. От них произошли люди самых высоких слоев общества, аристократы. Со временем один из потомков превзошел своими умениями даже своего отца Ярла и получил имя Риг, в честь основателя их рода.